Пока человек нуждается в вашей помощи, он так добр и мягок, так рад вас видеть. Тянется к вам, как цветок к солнцу или актиния к рыбке. В общем, тянется к вам всеми своими лепестками или щупальцами. А потом нужда пропала. Он получил желаемое, окреп и встал на ноги. И так любопытно наблюдать, как меняется отношение к вам, Вас отталкивают и жалят. Больно толкают. Вместо «спасибо» норовят ужалить. Вы больше не нужны. Вы и раньше-то были не нужны. Вы просто откликнулись на крик о помощи или бросились поднимать лежащего. Помогли? Подняли. А теперь уходите. Миссия выполнена. И выполнена хорошо. Если теперь вы совершенно не нужны, если человек отлично справляется сам. А я вот что скажу. Когда нас отталкивают и жалят в ответ на наше добро, это спасение. Это нам повезло. Это наилучший вариант развития событий. Хватайте шапку и бегите, потому что возможен и второй вариант. Вас схватят мягкими щупальцами и начнут переваривать, как рыбку. И пока не выдавят, не высосут все соки, пока не сожрут полностью, не отпустят. Вас будут использовать снова и снова. Просить, давить, сжимать, требовать, вымогать. И просто съедят. А уж потом выплюнут брезгливо косточки и плавнички. Если после вашего самопожертвования, доброго дела, помощи вас холодно и больно оттолкнули, это хорошо, вы свободны и можете уйти. А могли бы впиться и переваривать долго и со вкусом, и вырваться из цепких липких щупалец вы вряд ли смогли бы, так и служили бы пищей для актинии. Так что человек Актиния вас случайно пощадил, отпустил, показал свою природу? Повезло вам. Плывите подальше от опасного существа, которое питается другими. И жалуется на голод, одиночество или нападение врагов, призывно распустив лепестки. Или щупальца.